Глава 55. Айрон. Я не стал трогать Злату с утра. Вчерашний разговор с Джонатаном оставил неприятный осадок. Я-то, конечно, отстоял свое право на личную жизнь, но его стремление женить меня поскорее немного напрягает. Но вот уже обиденное время, а Злату еще никто не видел. Я постучался в ее дверь, заперта Возможно, просто спит. Устала или голова все еще болит. Я не стал откровенно ломиться. В конце концов, у нее есть служанки, которые в случае чего могут принести еду прямо в постель, когда она проснется. Ближе к вечеру я всерьез забеспокоился. Злата и раньше бывало подолгу, не выходила из своей комнаты, но никогда так долго. А когда мне сообщили, что она даже не вызывала к себе служанку завтраком или обедом, не на шутку разволновался. При очередном стуке в дверь мне никто не ответил. «Злата? Злата, ты там?» Задал я довольно глупый вопрос. Дверь-то заперта изнутри. Но в ответ была лишь тишина. Я продолжал стучать. В голове возникали картинки, одна хуже другой. Наконец, не выдержав, приказал выломать дверь. Когда же ворвался в комнату, то сразу понял, что там никого нет. Ни в самой комнате, ни в ванной. На прикроватном столике олел цветок, некогда подаренный мной. Олел. Он же испокон веков белый, с голубоватыми прожилками. Злато решила покинуть его надолго. Что здесь произошло? С виду комната выглядела не хуже, чем обычно, но... Некоторые вещи из шкафа были вывалены на пол. Покрывало с кровати было полусорвано. Простынь отсутствовала. Эльфийский цветок был алого цвета. Что же здесь случилось? Куда делась Злата? Неужели ее похитили или и того хуже? Перед глазами словно встала багровая пелена. Кому она могла помешать? Моя любимая Злата. Тут я заметил возле цветка несколько листочков. Я сразу их схватил. Миранди, Кристофу, Джонатану, Айрону. Сердце похолодело от нехорошего предчувствия. Я начал читать сообщения, особо не руководствуясь этичными соображениями. Послание для меня, написанное аккуратным златиным почерком, я оставил напоследок. Письмо для Миранды привело меня в недоумение. Что значит уйти? Мне никто не рад. Кто посмел обидеть мою девочку? Письмо Кристоф у меня просто всколыхнуло. Откуда у нее такие мысли, что она никому не нужна? Кто ей внушил это? Почему она не сказала мне ничего? После прочтения письма, адресованного Джонатана, меня прошиб холодный пот. Для всех будет проще, если меня не станет. Будь уверен, о фаворитке Злате больше никто никогда не услышит. Что? Она же не может покончить с жизнью. Да и зачем? Ведь все хорошо. Кто и что ей внушил? Нет, нет, нет. Сводить счеты с жизнью она не станет. Не того склада характер у нее. Это признак слабости. Злата этого не сделает. Но сердце принялось стучать, словно бешеное. Дрожащими руками взял письмо, адресованное мне. Надеялся там найти ответы, но прочел лишь. «А ведь я тебя любила. Прощай. Забудь меня. Словно я никогда и не существовала». И это все? Да что, черт возьми, это значит? Но никаких рациональных мыслей в голову не приходило. Я понимал лишь, что девушку нужно искать. Она не могла далеко уйти. Стоп. Злата вообще никуда не могла уйти. Ее сдерживает клятва. Или же лучше уйти. Мне никто не рад. О фаворитке Злате никто больше не услышит. Словно меня никогда не существовало. Злата не может покончить жизнь самоубийством. Но невыполненная клятва без проблем сделает это за нее. Как только вся картинка сложилась воедино, Я перестал что-либо соображать. Превращение в дракона заняло очень мало времени. Из моей груди вырвался громогласный рев. Меня не остановило даже то, что превращаться начал в небольшом помещении. И мой второй облик разрушил крышу и часть стены. В тот момент меня ничего больше не волновало. Клятва действует не сразу. Она срабатывает в течение суток. А значит, у меня еще есть шанс ее найти. Только некоторые косвенные признаки указывали на то, что свой побег Злато совершила еще ночью. Следовательно, у меня очень мало времени. Издав еще один тоскливый рев, я тяжело взмахнул крыльями, разрушая остатки стены и стремительно набрал высоту. Девочка моя, что же ты наделала? Злато, После того, как мы с Риком прошли через ворота... Мы больше не разговаривали. Каждому из нас было о чем поразмыслить. Так же, как каждому было, что оставлять за стенами этого города. У Рика там была жизнь. У меня же. Кто знает. Может, и я оставила свою жизнь там же. «Остановимся здесь на ночлег», – внезапно сказал Рик, спустя несколько часов нашего продвижения по лесу. «Не знаю, с чем это было связано, но на нас никто из нежити или ночных хищников не нападал». «Впрочем, может, все дело в том, что от столицы мы отошли не так уж далеко». «Ты уверен? Разве нам не нужно пройти как можно дальше?» – спросила я. «Время до утра у нас есть. Пока нас хватятся, пока додумаются, в какой стороне искать и тому подобное. А нам нужно набраться немного сил, поэтому несколько часов мы должны поспать. Не переживай, магический контур от нежити я поставить сумею», – заверил меня Рик. «Вот это уж совсем не честно. Почему все вокруг владеют магической силой или какими-то врожденными способностями, а у меня только феноменальная способность находить неприятности на свою голову?» Тем не менее спорить не стала и послушно обустроилась на ночлег. Честно говоря, думала, что после пережитого сегодня не смогу уснуть, но вырубилась практически мгновенно. «Следующий день у нас прошел практически без происшествий». Шли мы очень быстро, избегая населенных пунктов. Рик сказал, что знает краткую дорогу к деревне Фениксов. Если идти туда через чащу, без лошадей, то можно добраться за три дня. Не знаю, прав он или нет, но мы шли сквозь такие буреломы, что лошадь точно не пройдет. Там и мы еле перелезали, не говоря уж о погоне. «Так, может, расскажешь, что у вас с Айреном произошло?» – спросил внезапно Рик. «Обязательно это обсуждать?» Недовольно покосилась на него я. «Какая разница? Все равно говорить о чем-то нужно. И да, Еда ужаса любопытной. Хочу понять, что тебя согнало с нагретого места. Причем так резко. Еще несколько дней назад ты была абсолютно счастлива. Что изменилось?» Спросил Рик. Изменилось все. Сказка столкнулась с реалиями жизни и проиграла. Я же узнала то, что не желала замечать раньше. Я всего лишь фаворитка. И никогда не смогу стать для него кем-то большим. Грустно заметила я. Ты говорила с ним? Он сам это сказал? Нет. Так с чего такие выводы? Вдруг ты просто не так его поняла? Вам нужно было поговорить. Ты не можешь знать наверняка, что не совершаешь сейчас роковую ошибку. Запалом начал Дроу. А что это изменит? Рик, очнись! Мы не в сказке. Здесь не бывает счастливых концов по завершении каждой истории. Принцы не влюбляются в служанок, а короли не женятся на фаворитках. И я не хочу больше это обсуждать. Я сделала то, что должна была. Резко закончила я. Дальше мы шли в тишине. Лишь раз остановились ненадолго передохнуть и перекусить. Затем двинулись дальше. Нам нужно было спешить. На ночевку мы устроились, когда уже совсем стемнело. Рик развел небольшой костер. Было холодно, и я попыталась придвинуться к нему как можно ближе. Потихоньку завязался разговор о доме. «А какой твой дом мечты?» – спросила я у него. «Тихий, уютный. Жена, трое ребятишек. Всегда чисто, опрятно и пахнет домашней выпечкой. Чтобы было куда возвращаться. Знать, что есть место, где тебя всегда ждут». Мечтательно сказал Рик, уставившись в огонь. «Ого, по тебе и не скажешь», – удивилась я. «Нет, ну не сейчас. Какая жена? Какие дети? Мне еще рано. Вот когда поживу достаточно, скоплю денжат побольше. Поучаствую, может, в каких-то сражениях. Тогда уж и буду думать, что делать дальше». «А ты о чем мечтаешь? О каком доме?» В ответ спросил он. Я только собралась ответить, как над деревьями что-то сильно зашумело, будто огромные крылья хлопали по воздуху. В этот же момент небо озарило огненным сполохом. Прежде чем успела что-либо сообразить по этому поводу, Рик бросился тушить костер. «Быстрее ложись!» – потянул он меня за какую-то корягу. Ничего не понимая, я послушно улеглась, где было указано. Рик припал к земле рядом, шум был все ближе. Внезапно на всю округу раздался громогласный рев. Я в страхе зажала уши. «Что это?» – едва слышно шепотом спросила я у Рика. «А это?» «Видимо, за тобой. Наследник Айрон, собственной персоной. Говоришь, ты для него ничего не значишь?» «Ну-ну. Он хоть знает, что ты нашла способ обойти клятву и не валяешься где-нибудь при смерти?» Так же шепотом пояснил Дроу. «Нет, я ничего об этом не писала», — ответила я, уже сомневаясь в правильности совершенного поступка. «Нет, в том, что я сбежала, не раскаивалась». Ненависть, пришедшая на замену любви, все так же глухо клокотала в груди. Но теперь думала о том, что надо было написать, как я обошла клятву. Может, тогда бы он и не искал меня, и не пришлось бы прятаться. С ума сошла. Он же уверен, что ты совершаешь самоубийственный поступок и пытается тебя спасти. Причем рискует собой. Чем дольше драконы проводят в истинном обличии, тем слабее они потом становятся. Ты еще можешь выйти к нему. Была бы ты для него всего лишь фавориткой, обыкновенной любовницей, он бы не стал так тщательно тебя искать. Ну же, попугала его и хватит. Не порти себе жизнь. Начал уговаривать меня Рик. Я своего решения не изменю. Я не смогу больше быть с ним. Ты ничего не понимаешь. Так будет лучше. Для всех нас лучше. Пусть лучше думает, что меня нет. По сути, так и есть. Фаворитки златы больше не существует, ответила я. Ну и кто же ты теперь? С легкой иронией спросил Рик, с тревогой поглядывая на небо, откуда продолжал доноситься рёв, в котором прослеживалось все больше тоскливых ноток. Узнаешь, в свое время, ответила я. Еще около часа мы слышали рев дракона и видели огненный всполохи то тут, то там. Наконец рев стал удаляться. Потом ненадолго затих вовсе, но мы на всякий случай продолжили лежать на земле. И вдруг мы услышали далекий рев, практически пришедший вой. Он был полон всепоглощающей тоски и боли. Это был почти плач существа, который не смог уберечь то, что ему дороже всего. Но затем стих и он. «Примерно в это время я вчера ночью сбежала замка. Больше мы ничего не слышали в ту ночь». Довольно теперь?» – немного зло спросил Рик. Видно, и его приняло. Но я ничего не ответила, просто вытерла слезы тыльной стороной руки и слизнула каплю крови, выступившую из прокушенной губы. «Ненавижу его! Ненавижу!» Он получил по заслугам, только вот побежденной себя чувствовала я, и мерзкое чувство непоправимого меня не собиралось покидать. В дальнейшем наше путешествие прошло спокойно. Рев дракона заставил местную нежить ненадолго притаиться, и мы добрались до деревни без приключений. Разбитые неподалеку палатки темных я увидела сразу, и сердце радостно заколотилось в груди. Неужели это все? Но не успела я спросить у Рика, как нам проще добраться туда, чтобы не вызвать подозрений и не напороться на копья, как нам преградили дорогу два воина в темных доспехах. «Вы кто? И куда направляетесь?» – спросил один из них. Это заставило меня счастливо улыбнуться. Несомненно, именно этот тролль некогда хранял зал для совещаний, когда я туда ворвалась, замотанная в скатерть. Только сейчас он меня еще не узнал. Ну да, фасон скатерти-то не тот...